Ты была бы счастлива, если бы он ушел от меня. Дал тебе свободу и женился бы на тебе. Не говори так, ведь Ксанф любит тебя. Да, любит по-своему. Я часть его достояния, как и ты. Как остальные рабыни, как, как этот дом. А скажи, Мелли, тот капитан стражи, что приехал из Афин, он еще в городе? Поэтому ты наряжаешься? Твой муж приедет сегодня, Клей. Да, он войдет оттуда и скажет, Клея, радость моя, я привез тебе подарок. Клея, радость моя, я привез тебе подарок. Ах, ты приехал. Да, ну поцелуй меня. Я привез тебе самый интересный и удивительный подарок, который я когда-либо делал тебе. Положи его на стол. Я не могу этого сделать. Почему? Он велик, но ты хочешь его посмотреть. Эй! Входит человек, закутанный в старый дырявый плащ. Ксан вздергивает плащ, открывая уродливое лицо раба. Ау! Ау! Что это? Подарок. Это? это подарок? Это раб. Да, это раб. И зовут его Эзоп. Ой, какой он ужасный. Ну да, это самый уродливый раб во всей Греции. Да и у тебя хватило наглости купить его мне. Ведь это оскорбление, Оксанф. Как ты посмел купить его? А я не купил его. Он не покупал меня. Он получил меня в придачу. Он даже разговаривает. Да, да, в придачу, Клея. Я в Пирее купил Эфиопа для тяжелой работы, а торговец рабами дал мне этого бесплатно. Но ты не знаешь ему цены, это настоящий клад. Убери сейчас же вон отсюда твой клад. Постой, Клея, ты увидишь. Убери отсюда эту гадость. Лиса, никогда не видевшая льва, Однажды повстречалась с ним нос к носу. И так как это было впервые, то ее охватил такой ужас, что она едва не умерла на месте. Встретив льва вторично, она уж не так испугалась. Когда же она увидела его в третий раз, то до того осмелела, что подошла, И даже заговорила с ним. Отсюда мораль. Мы привыкаем к уродству так же, как привыкаем к красоте любимой женщины. Ну, ну, Клея, как? Ну, Это забавно. Так ты считаешь себя львом. Тигр и медведь поспорили, кто из них красивее. Тигр стал хвастать красотой своей шкуры, а медведь сказал, я прекраснее тебя. Моя красота в душе, а не на теле. Mm. Ну, ну, Клея, что ты скажешь? Оказывается, он мой коллега, он философ. Прошу тебя, не называй меня философом. Будем уважать слова. Я только сочинитель басен. Он тебя поучает, Ксан. Нет, нет. Он меня развлекает. Да, Ты скажи Мелли, чтобы она указала из опы, где ему устроиться. Хорошо. Мелли! Я здесь, госпожа? А -а -а! Мелли! Ничего, ничего, господин.